И наверное же было бы захватить с собой. я беззаботно засмеялся боже мой джеймс! Вы вечно забываете инструменты и вы ходите из положения посещая мои. Он взднул в подбородок. Вы представляете себе во что мне это обходится, но ведь мистер дэнхм конечно же вернет нож, как только приедет зачем-нибудь в город. Здикхрип удрученно кивнул не исключено, не исключено. Но, с другой стороны, вдруг он решит, что лучшего ножа, чтобы резать присоланный табак, не найти. Вспомните-ка комбинезон для отелов, который вы позабыли у Фреда Доксона. Снова я его увидел только через полгода на старике Фредди. Он еще сказал, что лучшие одежки, чтобы жать в мокрич, и не придумаешь. А, помню, помню. И, если сожалею, я умолк. вдыхая въедливый аромат порошков. Пакет на полу прорвался, и запах был даже крепче обычного. Мой партнер еще несколько секунд сжег меня взглядом, а затем сказал, пожимая плечами, «Ну да никто из нас не безупречен, Джеймс, извините, что я на вас накричал, но вы же знаете, я очень люблю этот нож, и меня безумно раздражает манера все везде забывать». Он снял с полки бутыль с мекстурой от колик, особенно им ценимой, обтер стекло носовым платком, поставил бутыль на место. Вот что, пойдемте-ка присядем на минутку и хорошенько обсудим эту проблему. Мы пошли назад по коридору и свернули в гостиную. Тристан, приведя нас, встал со своего любимого кресла и зевнул во весь рот. Его лицо... выглядела таким же мальчишески простодушным, как всегда, но усталые морщины вокруг глаз и губ говорили сами за себя. Накануне вечером он с командой метателей-дротиков лорда Нельсона ездил в Дрейтон и принимал участие в труднейшем состязании с командой поинтера и ружья. В заключение они плотно поужинали, выпили что-то около 12 пинт портера на душу, Тристан добрался до постели около трех ночи и сейчас явно был в весьма разбитом состоянии. «А, Тристан, — сказал Зигфрид, — рад, что ты здесь, потому что то, о чем я буду говорить, касается тебя не меньше, чем Деймса. а привычки забывать инструменты на фермах, которые тебе свойственны в той же мере, что и ему». До закона о ветеринарной практике от 1948 года Студентам не запрещалось самостоятельно лечить животных, чем они часто и занимались. Тристан прекрасно справлялся даже с трудными случаями и пользовался большой популярностью у фермеров. «Я говорю очень серьезно», — продолжал мой партнер, опирая локтем о каминную полку и глядя на нас поочередно. «Вы оба постоянно теряете дорогие инструменты. Довели меня почти до банкротства». Конечно, кое-какие из них вам возвращают, но многие пропадают бесследно. Какой смысл посылать вас куда-нибудь, если вы возвращаетесь без корнцангов или ножниц или щипцов? Ведь это чистый убыток, вы понимаете? Мы безмолвно кивнули. Но в конце концов, разве так уж трудно вернуться со всеми инструментами? Возможно, мы вас ставит в тупик, почему я никогда ничего не забываю. Ну так надо быть внимательными только. Когда я откладываю инструмент, я всегда запечатлеваю в памяти, что его надо будет потом взять. И все. Покончив с нотацией, он принял деловитый тон. Ну хорошо, не будем терять времени, ничего срочного нет, Джеймс. А потому мне хотелось бы чтобы вы поехали со мной к Кэндаллу Бруксайд. Всякие мелочи, и еще корова, у которой надо удалить опухоль. подробности не знаю, но, возможно, ее придется повалить. К Томпсону поедете оттуда. Он повернулся к брату, и это тоже тристан. Не знаю, понадобишься ли ты, однако лишний человек может пригодиться. Мы образовали довольно внушительную процессию, входя во двор мистера Кэндала, который встречал нас с обычным своим энтузиазмом. «О-о-о! Ну, в рабочей силе у нас нынче недостатка не будет, как погляжу. С такой оравой горы сворочить можно!» Мистер Кэндалл слыл в округе смекалистым, что в Йоркшире имеет свое особое значение и подразумевает всезнайку.